его лицо. «Ты забыл, чему учил тебя, отец? Никогда не обнажи оружие, если не собираешься пустить кровь!» «Охрана!» – с плащим взором Камишира принял боевую стойку. «Нет, не надо! Я сам разберусь с этим наглецом! Защищайся, русский, или я зарублю тебя, как свинью!» Уклонившись от выпада меча, я сделал знак спутникам не вмешиваться и с концентрированным ударом в грудь японца передал ему через ладонь часть инерционной энергии, которую обычно передавал только через меч. Камишира со слоном отлетел далеко в траву, словно по нему ударил таран, в то время как со стороны это выглядело, будто я слегка оттолкнул его от себя. «Довольно, камишира. Прекрати провокацией или навсегда утратишь свое лицо!» Между нами стал высокий старик-японец с бамбуковым компьем наперевес. "Уважай гостей, пока что они не сделали нам ничего плохого. В отличие от твоих заносчивых речей. Возвращайся и проверь посты. Появление гостей не сулит нам ничего хорошего, но они нам пока не враги". Камешира с достоинством отряхнул с кимоно налипшую сухую траву, после чего с гордым видом зашагал вверх по склону, ни разу даже не обернувшись. Прошу простить за столь печальный инцидент. Так какое у вас дело, Э. -э Старик вопросительно посмотрел на меня. Капитан Алеша, подсказал я и быстро рассказал о цели своей миссии, добавив в конце, что эвакуировать жителей вглубь острова слишком поздно. По последним данным высотной разведки, Орда с побережья уже обошла нас с запада и сейчас неуклонно движется к горе Тамари. Таким образом, мы в окружении и отрезаны от подкреплений. Печально заключил старик, обеспокоенно переведя мои слова своим спутникам. Они внимательно его слушали, не перебивая. По их лицам невозможно было понять, о чем они думают. Но явно их думы были безрадостны. «Ну и что дальше?» Шепотом спросил Антон, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Пока ты тут сводишь старые счеты, мы теряем драгоценное время». «Антон, все не так просто, дело тонкое, старики все прекрасно понимают». Пожал я плечами в полуха, слушая бухтение старейшин. «Они согласны, что ситуация тяжелая, но не безвыходная». Старейшины внезапно перестали совещаться между собой и обернулись к нам. «Мы принимаем вашу помощь», – торжественно заключил старейшина с копьем. «Можете организовать оборону, какую сочтете необходимой. Мы вам окажем любую посильную помощь». «Не гневайтесь на камиширу Суна. Он человек горячий и вспыльчивый». Но без его воинских умений нам не обойтись. Введите всех своих людей в поселок, мы позаботимся о вашем ночлеге. Эта ночь не будет продолжаться вечно, а утром у нас будет слишком много работы. Старики коротко поклонились нам и при этом с уважением посмотрев на мой меч. «Меч, Мацуму, от ты суна?» – предположил один из них, потрогав рукоять. Я коротко кивнул и протяжно свистнул. Через минуту со стороны бронепоезда раздался ответный короткий кудок и с темноты потянулись разрозненные группы солдат, потеющих под тяжестью пулеметов, минометов и ящиков с боеприпасами. Полдела сделано, мы нашли общий язык с южанами. В поселке наш отряд в количестве почти двух сотен тяжело тяжеловооруженных пехотинцев вызвал нешуточный переполох, заставив местных жителей понервничать. «Ничего, переживут, им это только на пользу пойдет», – решил я. В конце концов, мы здесь для их защиты. Передав гранатомет лютому, я приказал солдатам идти за старейшинами. Сам же я неспешно направился к дому Камишира. Предстоял нелегкий разговор, к которому я давно готовился. Дом заносчивого японца находился в конце главной улицы, с великолепным видом на бухту. К сожалению, ночью не было видно, как огромные буруны волн с грохотом обрушиваются на каменистый берег, а чайки пронзительными криками ловят на мелководье мелких кальмаров. У входа в дом дежурил хмурого вида японец с несчастливым количеством татуировок на голом торсе. Он хмуро оглядел меня с головы до ног, попросил подождать, после чего исчез внутри дома. Когда он появился вновь, то знаками пригласил пройти следом за ним. Я, проигнорировав обычай разуваться перед входом, сразу зашел за бамбуковый занавес, таинственно постукивающий при каждом дуновении ветра. Камишира в одной набедренной повязке сидел ко мне спиной лицом к позолоченному изображению Будды, сжимающего в руках мечи. Японец даже не обернулся на шум, когда я зашел в комнату. «Пришел извиниться за свою наглость?» – быстро спросил он. Я быстро посмотрел по сторонам, не найдя ничего похожего на стул, сел, поджав ноги прямо на пол, положив меч рядом с собой. После затянувшейся паузы решил начать разговор. «Я пришел еще и по просьбе твоего достопочтимого отца». «Он призывает тебя проявить благоразумие и вернуться домой, позабыв все прошлые обиды. Ему сейчас живется непросто». «Так значит, старый дурак еще жив». Камишира снова поклонился Буде, зажигая ароматические палочки благовоний. «Мы расстались немного лет назад, наговорив на прощение друг другу много оскорбительных слов. Такой обиды старик мне никогда не простит». «Ты сын своего отца, и не тебе говорить за него. Давай договоримся». «Если после битвы с некроморфами мы победим, ты и я решим все разногласия на мечах». «И что мне с этого поединка?» – Камишир косо глянул на меня. «Предлагаешь сделку?» «Ты проиграешь и вернешься к отцу. Я проиграю и...» «И твоя голова без ушей и носа украсит стену моего жилья. Согласен!» Камишир резво вскочил на ноги и обернулся ко мне, прожигая взглядом полным ненависти. «Только на таких условиях и никак иначе!» И не пытайся меня надуть, как в прошлый раз. Я коротко кивнул и кинул ему через всю комнату свой меч. Он ловко поймал его за середину ножен и пристально стал рассматривать узор на рукояти. Потом молча кинул мне его обратно. Поздравляю. Старик признал в тебе воина. Впрочем, это не имеет никакого отношения к сделке. Что еще ты желаешь? Женщину на ночь? Выпивку? Мне нужна твоя помощь в организации обороны и помощь в бою. Я не хочу получить от тебя внезапный удар в спину. Не сверкай так глазами. Я говорю, что думаю. А от женщины на ночь не откажусь. Спасибо за заботу. С твоего позволения я возьму Марии и юбку. Что-нибудь еще? Холодно спросил Камишира. Я достал из-под сумка тщательно оберегаемую бутылку с саке и поставил перед собой на видное место. При виде напитка японец заметно оживился, но в его глазах еще светилось подозрение и недоверие. «Выпьем и скрепим наш договор кровью. Ты сам знаешь, что словам веры нет». Камешира снова фыркнул, но на этот раз взглянул на меня с уважением. «Если ты отравишь меня, Алеша, гнев Будды обружится на тебя. Откуда у тебя сакая?» «Из старых запасов твоего отца. Если не доверяешь, я могу выпить первую». «Руки прочь от благородного напитка, гайджин!» Подозрительный японец, все еще колеблись, сделал осторожный глоток. Прислушавшись к внутренним ощущениям, извлек из складок на набедренной повязки маленький нож. «Я даже спрашивать не буду, где ты его там прятал», – хмыкнул я. Камешира, не обратив на мои слова ровным счетом никакого внимания, сделал надрез у себя на запястье. Уронил в бутылку несколько капель собственной крови. Я повторил за ним и хорошенько взболтал напиток, после чего мы распили бутылку на двоих. Когда Саки закончилось, я с тяжким вздохом протянулся к своей сумке, где лежала моя фляжка с разбавленной водой медицинским спиртом, который доставал мне Светлана. «Предугадывая твой следующий вопрос, хочу тебя сразу разочаровать». Камишира тоже храбро отпил глоток из моей фляжки, но тут же выплюнул и закашлялся. «Боги, какая гадость! Ты туда аккумуляторной кислоты налил, что ли?» «Только для цвета!» Я с улыбкой сделал глоток. Камиширо раздраженно дернул щекой. «Морские жители за нас не вступятся и ничем не помогут». «Вот как? Почему?» «Они не собираются сражаться с себе подобными. Кроме того, они весьма трусливы». «Я ожидал нечто подобного, поэтому не сильно расстроился этим новостям. Сколько у тебя боевой техники на ходу и сколько солдат, способных держать оружие?» «Пять рабочих танков, шесть машин и сотен пять мужчин, готовых к смерти». «А женщин?» – спросил я, хитро посмотрев на него. Если дело обернется круто, они и немногим мужчинам уступят в бою, но надеюсь до этого не дойдет. Техника ломается и выходит из строя, но отважное сердце никогда не заржавеют. Хорошо сказано. Как будем строить оборону, брат? Камишира, проигнорировав мое слово «брат», достал из ящика стола старую топографическую карту с карандашными пометками и расстелил на полу передо мной. Твои люди займут оборону на гребне холмов. Обо всем остальном мы позаботимся сами. В случае чего, поддержите нас огнем из своих консервных банок. Какой у них калибр? 100 мм, Тип боеприпасов подкалиберные и фугасные. Есть неуправляемые ракеты. Дальность по навесной траектории 10 км. Прекрасно. В таком случае нам нужно лишь благословение Будды и немного удачи. Я вызвал дальние блокпосты у моста и приказал им возвращаться в поселок. Танки и машины будут готовы к утру. Их сейчас осматривают механики. Что у тебя еще есть для боя? Немного захмелев от выпитого спирта, я не твердой рукой достал заранцем маленькую радиостанцию и поставил рядом с пустой бутылкой из-под саке. Воздушная поддержка, обожаю запах напалма по утрам. Неожиданно выхватив свой меч, японец нанес коварный удар из неудобной сидящей позиции. Я подхватил свой меч с пола и блокировал удар ножными. Его лезвие со звоном отскочило, оставив на ней глубокую зарубку. Я ожидал этого поэтому был на чеку. «Всегда на готове», – Камешира удовлетворенно улыбнулся. «Я рад, что ты не расслабляешься, даже захмелев. Теперь уходи, мне нужно обдумать услышанное и принять важные решения». Безымянный охранник, незаметно появившийся в проеме двери, слегка поклонившись мне, сделал жест рукой следовать за ним к выходу. «И все равно ты бьешься, как педик», – пьяно ухмыльнулся я. «Спокойной ночи, вождь». Камишира покрылся пуцовыми пятнами гнева. «Завтра поглядим, так же ты храбр в бою, как в словесном поносе». «Тогда до завтра, мой желтокожий братишка». Я с трудом встал и зашагал за охранником. «Как ты меня назвал, Гайджин?» Вновь стал заводиться Камиширо. «Где мои женщины, черти одери?» Резко оборвал я его гневные вопли. «Кому я приведу тебе их? За это можешь не переживать». Он демонстративно отвернулся. Закинув автомат на плечо, я вышел в прохладу ночи и с удивлением увидел на небе звезды. Это была большая редкость, учитывая плотный облачный покров. Я счел это хорошим знаком. Огладив оберег на шее, я глубоко вдохнул в себя воздух, насыщенный дурманящими ароматами дикорастущих цветов. И почему такой красотой наслаждаешься только накануне битвы, когда эта ночь может стать для тебя последней? По-моему, это все ужасно неправильно сюда господин нетерпеливо позвал меня кому я. Я спокойно шел по узкой улочке между низеньких живых изгородей, ловя на себе любопытные взгляды японцев. Не каждый день увидишь белого человека, таскающего на спине настоящий самурайский меч столь чудной работы. Возможно, в их душах просыпалось душевное преклонение перед двойными меченосцами, А может они так проявляли свою религиозную составляющую? Большинство жителей поселка были синтоисты, а другая часть – буддисты. Если вторые поклонялись Будде и всей этой небесной шати и Братья Востока, то первые свято верили, что душа или живой дух присутствует даже в неживой материи вроде камня, воды или меча. Из-за этого между двумя группами возникали трения, часто приводившие к массовым потасовкам и даже убийствам. Именно на фоне религиозного фундамента, я и не побоюсь такого слова, как экстремизма, Синтеист Мацумото Сун поссорился со своим сыном-буддистом Камиширой, слишком близко принявшего к сердцу недовольство отца. Я старался быть подальше от всех этих религиозных расприй, поэтому мое мнение разделилось поровну между Камиширой и его отцом. Старик был из старой школы и чтил предков, но его сынок с рождения жил у своей матери-китаянки в Пекине, учился там же в школе и впитал с молоком тамошний образ жизни. Когда его мать погибла в автокатастрофе, его отец забрал к себе в Токио. Он передал ему свое умение обращаться с мечом, но уже ничего не мог поделать со сложившимся религиозным мировоззрением. Укоренившаяся в его сыне до состояния фанатизма религия никак не желала дружить со старой религией отца. Из-за этого они часто ссорились и спорили. подожди здесь, я приведу девушек», – глухо проворчал мрачный комуя исчезая внутри небольшого домика, смахивающего на жилье советского геологоразведчика, нежели на традиционную японскую пагоду. Я встретил камишуру в доме его отца на старом маяке. Сначала я просто приходил на маяк из интереса. Потом, неожиданно для себя, увлекся холодным оружием и стал учеником Мацумоты, вызвав этим порицание и недовольство его сына. Они уже тогда были не в ладах друг с другом. И я стал той каплей, что переполнило терпение парня и вылилось в большой скандал с демонстрационным уходом и хлопанием дверей на прощение. Старик был гордым человеком, но уход сына стал для него сильнейшим ударом. Возможно, по этой причине он перенес всю свою заботу и радушие на меня. Моцумоту в военном городке не любили за скрытность и прошлую жизнь, когда он еще был комендантом острова. Многочисленные медицинские проверки его самого и подтвердили слухи и не обнаружили в нем никаких отклонений, после чего все оставили его в покое. Но слухи продолжали жить и по сей день, рисуя из него чуть ли не некроморфа. Многое, чему он меня учил и что пытался передать, не вызвало дикого восторга. Например, он свято верил, что в изменившемся мире мы можем и должны найти разумный баланс между живыми и мертвыми и адаптироваться среди них. Он серьезно считал, что с этими тварями можно вести разумный диалог, как с морскими жителями, которых он часто приводил в качестве примера. Я не разделял его оптимизм, так как знал всю подду и мерзкую натуру некроморфов. А что касается морских жителей, то они скорее исключение из правил. Эти скользкие создания были ужасно трусливы и при любой угрозе исчезали в море, словно за ними гнался сам сатана. Наверное, они бы так и никогда не выходили из воды если бы не природное любопытство и желание заполучить металлическое оружие. Добрый вечер, Дмитрий Сан. Давно вас не видели в наших краях. Привет, девчонки. Будь моя воля, я бы отсюда вообще никуда не уходил. Выжидшие вслед за комой и две миловидные японки лет по 20 по обычаю коротко поклонились и безропотно последовали за мной, мелко семеня ногами, под пестром кимоно. Повсюду в поселке кипело оживление, связанное с тревожными новостями. Люди готовились к обороне, вооружаясь кто чем мог. Ополченцы одевались в кожаные доспехи, обшитые металлическими пластинами, брали в руки длинные копии и мечи, после чего шли к оборонительным укреплениям. Гарнизон поселка из состава японских солдат вооружались огнестрельным оружием, выкатывали на оборудованные позиции короткоствольные обрубки полевой артиллерии 100-мм калибра и оборудовали удобные позиции для минометов и пулеметчиков. Несколько танков глухо рыча мощными дизелями медленно выбирались на возвышенности, откуда удобнее всего контролировать территорию за пределами поселка. Женщины и подростки углубляли лопатами капониры и траншеи, обновляя колья и растягивая дополнительные бухты колючей проволоки. Все были заняты делом, и от этого у меня несколько отлегло на душе. Некроморфы теперь не смогут застать нас врасплох. «Связь гнездом установлена!» Прямо с порога моего нового жилища доложил Антон, заинтересованно разглядывая за моей спиной смущенных девушек. «А это кто с тобой? Вижу, ты здесь прямо свой человек и чувствуешь себя как рыба в воде». «Это Мари, а это Юка. Займи их разговором, дубина, будь джентльменом!» С улыбкой ответил я, кивнув на девушек. «Не видишь, что они едва живы от страха?» «Возьми иду из моего рациона и накорми, не столь столбом, словно я тебе посоветовал сделать себе харакири». Забрав из его рук рацию, я вышел в соседнюю комнату, чтобы, кроме меня, никто другой не слышал высокого. Мученически вздохнув, глухо проворчал. «Гнездо. На связи капитана Леша». «Дима, какого черта от тебя так долго не было известий? Доложи мне немедленно ситуацию». Полковник, мы спешно окапываемся, занимаем круговую оборону. Ситуация действительно непростая, но мы будем защищать гражданских, пока хватит боеприпасов.